Машина желаний. Отвратительно резкий звонок будильника. В комнате темно, только каждую секунду озаряется мертвенным синим светом далекой неоновой рекламы прямоугольник окна. Звонок обрывается, и сейчас же вспыхивает неяркий огонек ночника. Угрюмый мужчина отбрасывает одеяло И садится в постели, свешивает ноги И ожесточенно обеими руками чешет взлохмаченные волосы. Неожиданно легким скользящим движением Отделяется от постели и оказывается у окна. И оглядывает небо, улицу. Неоновый свет равномерно выхватывает из полутьмы И гасит его быстрые внимательные глаза Твердо сжатые губы. Он словно и не спал вовсе. Тихонько скрипит дверь. В комнате появляется молодая женщина в длинной ночной рубашке, бесшумно подходит к столу и ставит под нос. Кофейник и чашка с дымящимся кофе. Мужчина берет чашку жадно, в два глотка выпивает и сейчас же наливает еще. «Что, мартышка?» — хриплым голосом спрашивает он. «Спит?» — тихо отзывается женщина. «Ночью?» — два раза плакала. Мужчина залпом выпивает вторую чашку и наливает третью. Женщина закуривает две сигареты сразу, одну протягивает ему. Он глубоко затягивается и, сказавши «ну ладно», начинает одеваться. Он снимает пижаму и берет со стула нечто вроде белого длинного жилета из блестящего материала, расправляет его на вытянутых руках с растопыренными пальцами и внимательно оглядывает. Жилет соскальзывает с пальцев и падает на пол со странным звякающим звуком. Мужчина, чертыхнувшись, невнятно поднимает жилет и натягивает поверх майки. «Виктор?» — тихо говорит женщина. Но он не оборачивается. Но женщина молчит. Курит и глядит, как он напяливает на руки длинные рукава из такого же блестящего материала, пристегивает их к жилету, а затем принимается бинтовать кисти рук полупрозрачной клейкой лентой, снимает пижамные штаны и натягивает на ноги рейтузы со штрипками, такие же серебряные и, видимо, тяжелые, как жилет. Облачившись, он делает несколько резких гимнастических движений, приседает, нагибается во все стороны, затем берет сигарету, затягивается и снова отхлебывает кофе. Громко стучит будильник. Стрелки показывают...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 В прихожей он садится на низенькую скамейку и натягивает резиновые сапоги. Женщина, прислонившись плечом к косяку, молча смотрит, как он встает, притоптывает, натягивает плотно кожаную шапочку с длинным козырьком, поднимает и вскидывает на спину тяжелый рюкзак и берет из угла футляр с удочками и сачок. «Сигарета», — говорит он.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 Человек из виллы, дремавший, на заднем сиденье вскидывается. «А?» — зычно произносит он. «Приехали?» Виктор поворачивается и, взяв его пятерней за физиономию, с силой отталкивает назад. Человек из виллы ошеломленно таращит глаза, затем говорит шепотом «Понял! Понял!» Машина трогается, на малых оборотах выползает на шоссе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 «Приехали», — говорит Виктор и спрыгивает на шпалы. «Отдых!» Фу, — произносит Антон, распрямляясь. «Ну теперь-то мне можно хлебнуть?» На газете, расстеленной поверх платформы, стоят термосы с кофе, бутылка спиртного, развернутые пакеты со снедью. Все трое усердно жуют, прихлебывая кофе из складных стаканчиков.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 Оправляй комбинезон. Черт, сбруя проклятая. Он задирает голову. А, вот скоро и пойдем. Укладывайтесь. Тумана больше нет. Слева от нас перестилается до самого горизонта холмистая равнина, совершенно безжизненная, погруженная в зеленоватые сумерки. А над горизонтом, расплываясь,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 Лицо его зеленоватое, как и у профессора. Профессор молчит. «Не туда смотрите», — раздается голос Виктора. «Вы сюда смотрите». Антон и профессор оборачиваются. Справа от насыпи тоже тянется холмистая равнина, но вдали виднеются какие-то строения. Торчит циркушка, среди холмов видна дорога.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 прислушиваясь. Стрекотание постепенно усиливается, словно приближается. Стой! командует Виктор. Все замирают на месте. И вдруг слева, над кучками мусора, возникает из ничего темный, полупрозрачный, вертящийся столб. Он похож на маленький смерч, но это не смерч. Он похож на полевого чертика, но это и не чертик. Он неподвижно стоит, крутясь вокруг оси над кучей битых бутылок, и от него исходит шуршащее металлическое стрекотание, как будто стрекочет гигантский кузнечик. Виктор, не шевелясь, только скосив глаза, наблюдает за ним. Призрачный столб, Вдруг сдвигается с места и, описывая замысловатую кривую, скатывается с кучи мусора и проходит между Антоном и профессором. — Стоять! Стоять! Не шевелиться! — хриплым шепотом кричит Виктор. Крутящийся столбик на мгновение задерживается возле профессора и легко уходит вправо в заросли пыльных лопухов, тая, рассеиваясь, распадаясь на ходу. Стрекотание, достигнув нестерпимо высокой ноты, обрывается. Все стоят неподвижно. А вокруг снова тишина. Только посвистывает ветер и шуршит мятая грязная газета, обмотавшая вокруг ноги профессора. Вперед! Говорит Виктор и прокашливается. Но двое впереди не двигаются. «Погодите, шеф!» — говорит Антон. «Ноги что-то шалят». «Что это было?» — спрашивает профессор, не оборачиваясь. Антон нервно хихикает, а Виктор говорит «не знаю я». «Было и прошло, и слава Богу! Вперед! Вперед! Скоро привал!» И шипит, озираясь, «экое дрянное место!» Они расположились в тени циркушки на окраине поселка. Виктор разливает в протянутые стаканчики спиртное, все выпивают и принимаются за еду. «Как у вас?» «Аппетит, профессор?» — спрашивает Антон с отвращением, откусывая от крутого яйца. «Признаться, тоже неважно», — отзывается тот. «Пиво бы сейчас!» — вздыхает Антон. «Холодненького!» — в глотке. «Пересохло!» Виктор сейчас же разливает еще стопке. «Он единственный из троих, кто ест и пьет с аппетитом!» Профессор осторожно спрашивает его, далеко нам еще? Виктор долго молчит, а потом угрюмо отвечает, не знаю. А по карте? А что по карте? Масштаба там нет. Стервятник обернулся за двое суток-то кто? Стервятник? Кто такой стервятник, спрашивает Антон. Виктор усмехается и неторопливо закуливает. «Стервятник — это брат мне нам чета. Последний стариков. С первых же дней начал. Меня водил, когда я подрос. Большой был человек. Ас!» «А почему был?» — спрашивает Антон. Виктор продолжает, как бы не слыша вопроса. «И большая была сволочь. Сколько он новичков загубил. Уходили вдвоем, втроем, а возвращался один. «Вот, вам бы с ним сходить!» Он неприятно смеется, переводя взгляд с профессора на Антона и обратно. «А, впрочем, досюда бы вы и с ним дошли». «Ладно», — обрывает он себя, — «вы как хотите, а я приспну. Да не голдите здесь и из тени не выходите». Виктор спит, положив голову на рюкзак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 «Чья совесть от этого заболит? Чья душа найдет покой от этого?» Антон безнадежно машет рукой и отбрасывает окурок. Потом он смотрит на сладко похрапывающего Виктора. А он зачем идет? Какие у него такие желания, что он не может их исполнить там, дома? «Не знаю», — медленно говорит профессор но ему очень надо добраться до золотого круга. Я давно его знаю. Это интересный человек, необычный человек. Не знаю, что в нем такого необычного, возражает Антон, но человек он надежный, положиться на него можно. Он нас доведет, такое у меня впечатление. Профессор искоса смотрит на него, Лицо у него такое, словно он хочет что-то сказать, но раздумывает, стоит ли. Затем он аккуратно гасит окурок и устраивается прилечь. — С добычей вернулся счастье, — говорит он вдруг, — живой вернулся удача, патрульная пуля — везение, а все остальное — судьба. «И это еще что за унылая мудрость?» — озадаченно спрашивает Антон. «Фольклор». «И что из этого фольклора следует?» «По-моему, — отвечает профессор, — вы все время забываете, друг Антон, что мы находимся в зоне. В зоне ни на кого нельзя полагаться». Антон нервно зевает и озирается. «Позвольте». — восклицает вдруг он. — Что за притча? — Солнце, вон оно, а тень... — Что? — откликается профессор. — А, да, с тенями здесь такое бывает. Давайте-ка поспим немного. Профессор и Антон спят под стеной церквушки. Виктор открывает глаза. Некоторое время лежит, прислушиваясь. Затем быстро и бесшумно поднимается, мягко ступая, выходит из тени и выглядывает из-за угла церкви. В шагах в перед ним начинается главная улица мертвого поселка, совершенно пустая, залитая весенним ярким солнечным светом. Потом он также бесшумно возвращается и останавливается над спящими. Какое-то время он, Внимательно разглядывает их по очереди. Лицо у него сосредоточенное, глаза прищурены, взгляд оценивающий. Наконец, покусав нижнюю губу, он негромко командует «Подъем!». Они вступили на гладкую улицу поселка. Ведет Антон. Дома по сторонам улицы наполовину обвалились, Заросли колючкой, зияют выбитыми окнами. Уцелевшие стены покрыты пятнами и потеками. Но попадаются и абсолютно целые, новенькие с иголочки дома. Они кажутся только что построенными, чистенькими, с промытыми окнами, словно в них никогда никто еще не жил. Словно они только еще ожидают жильцов. Вот только с телевизионными и радиоантеннами на этих домах не все ладно. Они обросли как бы рыжоватым, растрепанным мочалом, свисающим иногда до самой земли. Налетающие порывы ветра раскачивают эти странные лохмотья, и тогда слышится тихое электрическое потрескивание». Улица круто поворачивает, и Антон вдруг останавливается, поворачивается к своим спутникам и растерянно произносит. «Там машина какая-то, и двигатель у нее работает». «Не обращай внимания», — говорит Виктор, — «он уже двадцать лет работает. Лучше под ноги гляди и держи середины». Действительно слышен звук работающего двигателя, и они проходят мимо стоящего у обочины совершенно новенького, как с конвейера, грузовика. Двигатель его работает на холостых оборотах, из глушителя вырывается и стелится по ветру синеватый дымок. Но колеса его поступятся погружены в землю. Сквозь приоткрытую дверцу и дно кабины проросла тоненькая березка. Они стоят посередине улицы перед новым препятствием. Когда-то, вероятно, в самый день посещения огромный грузовоз тащил по этой улице на специальном прицепе длинную метрового диаметра трубу для газопровода. Грузовоз врезался в двухэтажный дом слева и обрушил его на себя, превратив в груду кирпичей. Труба скатилась с прицепа, и легла слегка наискосок, перегородив улицу. Вероятно, тогда же сорвались и упали поперек улицы телеграфные и телефонные провода. Теперь они совершенно обросли рыжим мочалом. Мочало висит сплошным занавесом, перегородив проход. Пройти можно только сквозь трубу. Жерло трубы черное, Закопченое какое-то, и дом справа, на который оно открыто, весь обуглен, словно он горел пожаром и не один раз. «Это что, сюда лезть?» — спрашивает Антон, никому не обращаясь. Труба длинная, двенадцатиметровая, и дальний конец ее еле просматривается сквозь заросли мочала. «Прикажу!» «И полезешь», — холодно говорит Виктор. «А ну, принеси несколько кирпичей», — приказывает он профессору. Профессор переходит улицу, набирает в охапку пяток кирпичей из разрушенного дома и молча складывает их у ног Виктора. «Ну-ка, отойдите». Виктор берет кирпич и, далеко отведя руку, швыряет его в жерло трубы, а сам отскакивает. Слышно, как кирпич грохочет и лязгает внутри трубы. Подождав немного, Виктор швыряет второй кирпич. Грохот, дребезг, лязг, тишина. «Так», — произносит Виктор, и медленными движениями отряхивает ладони. «Можно». Он поворачивается к Антону. «Пошел». Антон пытается улыбнуться, но у него только дергаются губы. Он хочет что-то сказать, но только судорожно вздыхает. Он достает из-за пазухи плоскую фляжку, торопливо отвинчивает колпачок, делает несколько глотков и отдает фляжку профессору. Лицо у профессора каменное. Антон вытирает рукавом губы и стаскивает рюкзак. Глаза его не отрываются от лица Виктора. Он словно ждет чего-то, но ждать нечего. «Но все остальное — судьба», — произносит он, и ему, наконец, удается улыбнуться. Он делает шаг к трубе, и тут Виктор берет его за плечо. «Погоди», — говорит он, — «дай-ка еще разок, на всякий случай». Он стаскивает рюкзак, берет в руки сразу три кирпича и с натугой швыряет их в жерло. Грохот, ляск, и вдруг что-то глухо бухает в глубине трубы. Со свистящим воем из жерла вырывается длинный язык коптящего пламени и ударяет в многострадальный обуглившийся дом. Дом снова загорается. За мной быстро дико ревет Виктор и, схватив рюкзак, ныряет в еще дымящееся жерло. Они стоят у противоположного конца трубы, закопченные, рваные, взлохмаченные. Рюкзаки валяются под ногами. Профессор тщательно протирает очки. Антон осторожно дует на обожженные ладони. Виктор, быстро стреляя по сторонам прищуренными глазами, сосет окровавленный палец, торчащий из дыры в перчатке. Правый рукав комбинезона у него начисто сгорел. Тускло отсвечивает серебристый материал панциря. — Ладно, — хрипло говорит он, — одной жабой меньше. И снова они идут посредине улицы. Ведет профессор.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 И тут профессор, вдруг, не говоря ни слова, широко шагая и устремляется к дому. Он взбегает по ступенькам крыльца, проходит между столами и берет трубку. «Алло?» — говорит он. Квакающий голос в трубке раздраженно осведомляется. «Это Как работает телефон?» «Представления не имею», — отзывается профессор. «Благодарю вас. Проверка».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 Взгляд его становится настороженным. Теперь он смотрит только на Антона. Тот бормочет, как в лихорадке. Как же так? Картинка? Нет, врешь, врешь, опять врешь. Это же покой, тишина, тишина! И тут профессор, жалостливо наморчась, подбирает с мостовой камушек.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 Ну, досюда они во всяком случае дошли, углубились. Ладно, посмотрим, где их пришлёпнуло. И они идут дальше по рубчатым следам гусениц. Они стоят у развилки. Одна дорога идёт вверх по склону пологого холма, а другая огибает этот холм слева и пропадает за ним. Рубчатые следы ушли по левой дороге.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 «Пошел влево», — нерешительно говорит профессор. «И сгинул», — подхватывает Виктор. «Значит, нам куда идти?» «Постой, впереди пойду я». «Не нравится мне этот холмик. Все равно не нравится». С вершины холма хорошо было видно, место, дальше которого не смогла пройти экспедиция Миловановича.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 поднимают руку и снова, и снова, и снова. — В петлю, значит, угодили, — произносит Виктор. — На Красной Горке тоже такое местечко есть. Горлохват туда вляпался, так уже десяток лет вот так крутится. — Бедняга Милованович! — горестно бормочет профессор. — Какой ученый был!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 Справа — маслянисто-черное болото, слева — маслянисто-черное болото. Они идут по полусгнившей, хлюпающей Гати. Над болотом медленными волнами колышутся испарения. Видно шага на четыре, не больше. Виктор идет впереди. Оба они дышат тяжело, видно, что изрядно устали.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 — бормочет он. — Не могу. Растопырив руки, он пятится, оттесняя профессора назад. Потом он, не глядя, отбирает у профессора жертв и тыкает в болото рядом с гатью. — Так-то оно будет вернее, — сепит он. — А ну давай за мной. Он осторожно слезает с гати и сразу проваливается выше колен.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 Желтые отвалы породы, торчит задранный ковш брошенного эскаватора. Виктор и профессор сидят в тени домика, вернее, вагона, снятого сосей. Когда-то здесь располагалась контора хозяйства, разрабатывающего карьер. Передавая друг другу бутылку, они тянут спиртное и вяло переругиваются. Ну и потонул бы, как крыса, ворчит Виктор, и меня бы с собой утянул. Нечего было в трясину лезть, огрызается профессор. Это не твоего ума дело, куда мне лезть. Вот и мешок этот тоже не твоего ума дело. Да что у тебя там, золото, что ли? Нет, это просто уму непостижимо, произносит профессор. Идем по прекрасной, ровной дороге, и вдруг он лезет в болото. Чутье у меня. Ты это можешь понять или нет? Чутье на смерть. Оставьте меня в покое со своим чутьем. Это просто чудо, что мы выбрались. Вот чудо качкастый. Виктор хлопает себя по коленям. С него осыпаются ошметки засохшей грязи. Мои очки — это тоже не ваше дело. Вы и так меня наполовину ослепили. Тебе не ослепить. Тебя жердью этой надо бы между ушей. Это надо же из-за пары грязных подштанников чуть в рай не отправиться. да сюда бутылку. Причем здесь подштаники? Ну а что там у тебя в мешке? Ну, консервы. Из-за банки консервов вы, между прочим, тоже свой рюкзак не сбросили. Я, во-первых, не тонул, это раз. А во-вторых, у меня там запасной панцирь на всякий случай. Профессор машет безнадежно рукой, кладет рюкзак на бок и ложится, положив на него голову. Виктор закуривает, оглядывает местность. Затем тоже ложится на спину, ворочается и достает из-под себя ржавую консервную банку. Вертит ее перед глазами. Стервятник закусывал. Произносит он и отбрасывает ее от себя. Вот ведь, сволочь, ничего на болоте не указал, а там что-то есть. Может быть, конечно, потом появилось, после него. Слушайте, Виктор подает голос профессор, не раскрывая глаз. Что, стеревятник, единственный человек, который дошел до золотого круга? Да, других не знаю. А вы знаете таких, которые шли, но не дошли? Знаю кое-кого. Я и сам ходил, и не дошел. А зачем они шли? То зачем В основном за деньгами, конечно. А вы? Некоторое время Виктор неприязненно молчит. — У меня дела свои, семейные. Как у стервятника Виктор резко поднимается и смотрит на профессора, но тот лежит с закрытыми глазами, покойно сложив руки на груди.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 Он сильно прихрамывает и опирается на жертвь. Они стоят на краю карьера и смотрят вниз, и на грязных их лицах мерцают желтые отблески от золотого круга. Слева — пологий спуск в карьер, разбитый гусеницами и колесами грузовиков. У начала спуска стоит, покосившись на груди выветрившейся породы, экскаватор с задранным ковшом. «Другого спуска нет», — говорит Виктор. «Здесь кругом комариные плеши и всякая другая дрянь». Профессор вытирает лицо дрожащей ладонью. «А если попробовать с обрыва, «На веревке? Я же тебе объясняю. Чудак, нельзя! Верная смерть!» Они говорят тихо и даже как-то равнодушно усталые, вымотанные в конец люди, изнемогающие под беспощадным солнцем. А здесь неверная, а здесь пятьдесят на пятьдесят. Профессор снова вытирает лицо и смотрит в сторону спуска. Широкая дорога, избитая гусеницами и колесами грузовиков. Ничего страшного, ничего угрожающего. А что здесь? Огонь? Ток? Не знаю, говорит Виктор. Знаю только, что первый проходит 50 на 50, а второй. На все сто. Это как там, в трубе? Примерно. Профессор смотрит на Виктора. Значит, ты для этого меня и взял? Да. Профессор отводит глаза и снова смотрит на спуск. А если я не пойду? «Тогда я тебя убью», — спокойно говорит Виктор. Профессор криво усмехается. «Тебя убью», — продолжает Виктор, «а экспресс-лабораторию твою измельчу на кусочки. Это тебе мое слово». Профессор медленно стягивает рюкзак и расстегивает клапан. Обнажается верхняя часть массивного цилиндра тускло отсвечивающего металлом на солнце там нет ни циферблатов ни шкал только диск наподобие телефонного в центре верхнего днища профессор медленно набирает четырехзначный номер раздается тихий щелчок ну положим такую штуку на кусочки не измельчить замечает он ничего я уж постараюсь говорит виктор ты уж мне поверь у меня с собой между прочим на всякий случай динамитная шашка вот уж не думал не гадал для какого дела она мне понадобится профессор выпрямляется насчет «Пятьдесят на пятьдесят», — говорит он, — «ты, конечно, врешь». Виктор мотает головой. «Нет», — говорит он, — «если стервятник не наврал, то и я не наврал». Профессор теперь, уже не отрываясь, смотрит на спуск. «Глянуть смерти в лицо», — бормочет он, — «сами мы не могли».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 В злобе и отчаянии Виктор пинает ее сапогом, и она тяжело заваливается на бок. Ждать больше нечего. Поминутно утирая единственным уцелевшим рукавом, залитое потом лицо, Виктор начинает спускаться в карьер. Губы его беззвучно шевелятся. Глаза полузакрыты, он похож на одержимого. Он и есть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 Из прорехи в рюкзаке. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читал Дмитрий Филимонов.